Глава шестая Опять наступила осень. Тёплые золотые лучи ясного сентябрьского солнца заливали своим светом зеленое море леса, расстилавшееся без границ во все стороны, насколько мог видеть глаз. Этот величественный лес был остатком еще древних лесов, покрывавших некогда всю Южную Германию. Столетние гиганты были здесь нередкостью. Страна вообще была горной, лес рос по холмам и долинам, постоянно сменявшим друг друга. В то время как железная дорога усердно ткала свою сеть, захватывая одну местность за другой, Тор, так назывался в народе этот обширный округ, все еще стоял отрезанным от мира, словно зеленый остров, нетронутый шумом и суетой жизни. То там, то сям среди зелени леса выглядывали селения или старинный замок с полуразрушенными стенами. Только одно величественное здание, стоявшее на возвышенности и господствовавшее над всей окрестностью, составляло в этом отношении исключение. Это был Фюрстенштейн, охотничий замок герцога, а в настоящее время место пребывания главного лесничего. Замок был выстроен в начале прошлого столетия и отличался громадными размерами, свойственными тому времени, когда охотничьему замку часто приходилось принимать в своих стенах на несколько недель весь придворный штат. Издали Фюрстенштейн был едва виден, потому что лес покрывал всю замковую гору, и его серые стены, башни и балконы едва выглядывали за зеленых вершин сосен. Только стоя в воротах можно было получить представление об истинных размерах старинного здания, к которому примыкало еще множество меньших пристроек более позднего времени. Замок заботливо поддерживали и подновляли, многочисленные покои верхнего этажа всегда были готовы принять герцога, который приезжал сюда каждый год осенью. Нижний этаж, также весьма обширный, был отведен лесничему Шонау, который жил здесь уже много лет и умел скрасить одиночество, радушно принимая у себя гостей и часто, в свою очередь, посещая соседей. И теперь у него гостила невестка, Регина фон Эшенгаген, а на днях ожидали и ее сына. Обе сестры Вальмоден сделали хорошие партии. Старшая вышла за владельца Бургсдорского майората, а младшая за Шонау, происходившего из очень богатой южно-германской дворянской семьи. Несмотря на разделявшее их значительное расстояние, сестры постоянно поддерживали сердечные отношения, и даже после смерти младшей дружба между семьями не распалась. Впрочем, эта дружба отличалась оригинальностью, потому что лесничий был постоянно в контрах со своей невесткой. У обоих были одинаково грубоватые и прямолинейные натуры, и потому они при малейшем недоразумении ссорились. Правда, они каждый раз мирились и давали слово больше не делать этого, но каждый раз нарушали обещания. Однако в настоящую минуту, когда они сидели на маленькой террасе перед гостиной, между ними царило необыкновенное согласие. Лесничий был еще статный мужчина с крупными чертами лица и с седоватыми, но еще густыми волосами и бородой. Он небрежно откинулся на спинку стула и слушал невестку, которая, как всегда, задавала тон в разговоре. Теперь ей было уже за 50, но она почти не изменилась за последние 10 лет. Правда, на лице появились кое-где морщинки, а в волосах серебрились отдельные нити, но серые глаза ничуть не утратили своего блеска и проницательности — Голос звучал так же громко и уверенно, осанка была такой же статной, как раньше. Так что Вилли приедет через неделю, продолжала она. Он еще не совсем закончил уборку хлеба, но на следующей неделе она будет завершена, и он может ехать к невесте. Хотя это дело между нами уже давно слажено, но я настаивала на отсрочке, потому что у девушки 16-17 лет, голова, конечно, еще набита всякими глупостями, и она не сможет, как следует, вести хозяйство. «Теперь же Тоне двадцать лет, а Вилле двадцать семь как раз то, что надо. Ты ведь согласен обручить их теперь, Морец?» «Совершенно согласен», — ответил Лесничий. «И по другим вопросам мы одинакового мнения. Половина моего состояния перейдет сыну, другая половина — дочери, а при которые которое я дам ей сейчас, ты тоже останешься довольна». «Да, ты на него не поскупился». Что касается Вилли, то он уже три года владеет бургсдорфским майоратом. Остальное наследство, согласно завещанию, пока в моих руках, но после моей смерти, разумеется, тоже перейдет к нему. Терпеть нужду молодым не придется, об этом нечего беспокоиться. Итак, можно считать дело решенным? «Можно считать решенным. Сейчас мы отпразднуем помолвку а весной свадьбу». Регина, покачав головой, возразила диктаторским тоном. «Это не годится». «Свадьба должна быть зимой. Весной Вилли будет некогда». «Вздор. Для свадьбы всегда найдется время», — заявил Шонау столь же безапелляционным тоном. «В деревне? Нет», — стояла на своем Регина. «У нас на первом плане работа, а потом удовольствие». Так заведено Истари, и Вилли привык следовать этому правилу. «Но я попрошу сделать его исключение для жены, а не то пусть убирается к черту», — сердито крикнул лесничий. «Вообще, ты знаешь мое условие, Регина. Девочка не видела твоего сына два года. Если он ей не понравится, я принуждать ее не стану». Этими словами он задел самое чувствительное место невестки. Уязвленная в своей материнской гордости, она закинула голову назад и воскликнула. «Надеюсь, что у твоей дочери есть некоторый вкус. Впрочем, я настаиваю на добром старом обычае, по которому браки устраиваются родителями». Так было в наше время, и мы при этом отлично себя чувствовали. Ну что осмыслит молодежь в таком серьезном деле? Ты же с самого раннего детства предоставил детям полную свободу. Сразу видно, что в доме нет матери. Разве это моя вина? раздраженно спросил Шанау. Может быть, по-твоему, мне следовало привести в дом мачеху? Правда, раз я хотел сделать это, да ты не пожелал, Регина. Нет, с меня довольны одного раза. Этот сухой ответ еще сильнее рассердил Лесничего. «Ну, полагаю, на покойного шенгагина тебе нечего жаловаться. Он плясал под твою дудку вместе со всем своим Бургсдорфом. Конечно, у меня тебе не так легко было бы забрать власть». «Не более как через месяц она была бы в моих руках», — спокойно объявила Регина. «И ты первый подчинялся бы моим командам, Морец». «Что? И ты говоришь это мне в лицо? Хочешь, попробуем?» — закричал Шонау, приходя в ярость. — Покорно благодарю. Я не намерена второй раз выходить замуж. Не трудись. — И не собираюсь. Будет с меня и одного отказа. Тебе не придется вторично оставлять меня с носом. Лесничий в бешенстве оттолкнул свой стул и отошел. Регина преспокойно продолжала сидеть. Через некоторое время она заговорила совершенно дружеским тоном. — Морец, когда должен приехать Герберт с женой? — В двенадцать. послышался сердитый голос другого конца террасы. «Я очень рада, что он приедет. Мы ведь с ним не виделись с тех пор, как его назначили посланником в вашу столицу. Я всегда говорила, что Герберт — гордость нашей семьи и нигде не ударит в грязь лицом. Теперь он прусский посланник при вашем дворе. Его превосходительство...» «И притом том жених 56 лет!» — насмешливо докончил Лесничий. «Да, нельзя сказать, чтобы он поторопился жениться, но зато он сделал блестящую партию». Для человека его лет не шутка найти себе такую жену, как Адельгейда. Молодую, красивую, богатую. Но мещанского происхождения. Вставил Шонау. Какой вздор! Кто в наше время интересуется родословной, когда перед ним миллион? Герберту нужны деньги. Он всю жизнь испытывал нужду. А расходы, обязательные для посланника, превышают его жалования. Впрочем, ему нечего стыдиться своего тестя. Штальберг был одним из первых промышленников в нашей стране и притом честнейшим человеком. Жаль, что он умер сразу же после замужества дочери. Во всяком случае, Адельгейда сделала очень разумный выбор. «Вот как! Ты называешь разумным выбором, когда 18 девушка выходит замуж за человека, который годится ей в отцы?» Впрочем, что ж, она ведь стала дворянкой, превосходительством и играет первую роль в обществе как супруга прусского посланника. Мне эта прелестная холодная Дельгейда с ее разумными взглядами, которые сделали бы честь какой-нибудь древней старухе, в высшей степени не симпатична. Мне гораздо больше по сердцу неразумная девушка, которая влюбляется по уши и объявляет родителям или за него, или ни не за кого». Прекрасное рассуждение для отца семейства, возмутилась Регина. Счастье, что Тони пошла в мою сестру, а не в тебя, иначе ты, пожалуй, дождался бы такой сцены от собственного отпрыска. Нет, Штальберг лучше воспитал свою дочь. Я знаю от него самого, что, выходя за Герберта, она руководствовалась прежде всего желанием отца. И это вполне в порядке вещей, так и должно быть. Но ты ничего не смыслишь в воспитании детей. «Как я, муж и отец, ничего не смыслю в воспитании?» — закричал Лесничий, покраснев от гнева. Они были готовы уже опять сцепиться, но, к счастью, им помешали. На террасу вошла девушка, дочь хозяина. Антонию фон Шанау, строго говоря, нельзя было назвать красивой, но у нее была стройная фигура отца и свежее цветущее лицо с ясными карими глазами. Ее темные волосы были просто заплетены в косы и обвиты вокруг головы, а платье поражало простотой. Впрочем, Антония была в таком возрасте, когда молодость сама по себе прекрасна, а потому, когда она вошла на террасу, свежая, здоровая, сильная и телом, и духом, то показалась Регине такой подходящей женой для ее Вилли, что она тотчас перестала спорить и ласково кивнула ей головой. «Отец, экипаж возвращается со станции». сказала девушка каким-то спокойным, даже тягучим голосом. «Он уже под горой. Через четверть часа дядя Вальмоден будет здесь». Черт возьми, как же они быстро ехали!» — воскликнул Лесничий, физиономия которого при этом известии тоже прояснилась. «Комнаты готовы!» Тони кивнула головой так равнодушно, точно это самой собой разумелось. В то время как ее отец поспешил к дверям, чтобы идти встречать экипаж, Регина спросила, бросая взгляд на корзинку, которую девушка держала в руке. «Я вижу, ты опять не теряла времени даром, Тони!» «Я была в фруктовом саду, милая тетя. Садовник уверял, будто груши еще не поспели. Я пошла сама посмотреть, и вот набрала целую корзину». «Прекрасно, дитя моё! Хозяйский глаз и хозяйские руки везде нужны. Никогда не следует полагаться на прислугу. Из тебя выйдет прекрасная хозяйка». «Однако пойдем тоже вниз встречать дядю!» Шонау уже спускался по широкой лестнице, ведущей во двор. В это время из дверей флигеля вышел какой-то человек. Увидев лесничего, он остановился и почтительно снял шляпу. «О, Штадингер! Что вам понадобилось в Фюрстенштейне?» — крикнул ему лесничий. «Идите же сюда!» Штадингер подошел. Он был седой, как лун, но шел бодро и держался прямо, А его черные глаза на темном грубом лице смотрели зорко. Я был у Костеляна, ответил он, приходил просить его выделить мне несколько рабочих на помощь, потому что у нас в Родыке теперь все вверхном и рук не хватает. Ах да, ведь принц Эгон вернулся из путешествия по востоку. Слышал, слышал, сказал Шунау. Но что это ему вздумалось поселиться в Родыке, этом маленьком лесном гнезде, в котором такая теснота и нет никаких удобств? Это одному богу известно. У нашего молодого принца никогда не следует спрашивать о причине его поступков. Внезапно была получена весть, что он едет, и мы в попыхах бросились приводить замок в должный вид. Чего мне стоило сделать все за два дня? Воображаю, ведь родок уже сколько лет стоит пустой. Но таким образом старое здание опять хоть немножко оживится. Да, только при этом его перевернут вверх дном, проворчал управляющий. «Если бы вы видели, что у нас делается?» Охотничий зал битком набит львиными и тигровыми шкурами, чучелами всяких зверей, а живые обезьяны и попугаи сидят во всех комнатах. Обезьяны корчат рожи, а гам стоит такой, что иной раз собственного голоса не слышишь. А сегодня принц объявил мне, что к нам везут еще целое стадо слонов и большую водяную змею. Я думал, что у меня хватит удар, и отбояривался и руками, и ногами. «Ваша светлость», — сказал я, — Нам больше некуда девать всех этих зверей, особенно же водяную змею, потому что ведь такой твари нужна вода, а у нас в родыке даже пруда нет. Что же касается слонов, то нам придется разве привязать их к деревьям в лесу другого выхода, я не вижу. «Хорошо», — сказал принц, — «привяжем их к деревьям, это будет иметь очень живописный вид, а водяную змею отдадим пока в пансион, Фюрстенштейн, замковый пруд достаточно велик. Как вам это нравится?» «Он хочет все окрестности заселить чудовищами!» Лесничий громко расхохотался и хлопнул по плечу старика, видимо, пользовавшегося его особой симпатией. «Неужели вы в самом деле поверили, Штадингер? Разве вы не знаете своего принца? Очевидно, он возвращается таким же ветрогоном, каким уехал». «Да, совершенно таким же», — вздохнул Штадингер. «А чего не придет в голову его светлости, то придумает господин Раянов». «Этот еще в десять раз хуже. И надо же было такому сумасброду свалиться нам на голову!» Роянов, это кто такой?» — спросил Шонау. «Собственно говоря, никто точно не знает, кто он. Но у нас он все потому, что его светлость жить без него не может. Он подобрал этого друга где-то там, в языческих странах. Да, наверное, господин Раянов и сам полу и язычник или турок, по крайней мере, похож своим смуглым лицом и черными жгучими глазами». А уж командовать он мастер и гоняет прислугу так, что Тоснок сбивается, исполняя его приказания. Он держит себя в родыке, как хозяин. Но зато красив, как картина, почти красивее нашего принца. И принц отдал строжайшее приказание во всем повиноваться его другу, как ему самому. «Очевидно, какой-нибудь проходимец, собирающий молодого принца», Пробормотал Шанау, а вслух прибавил. «Ну, помогай вам, бог, Штадингер. Я иду встречать своего Шурина». «А что касается водяной змеи, то не волнуйтесь за нее. И если принц опять станет грозить вам ею, скажите, что я с удовольствием приму ее в фюрстенштейнский пруд. Только пусть сначала покажет мне ее живьем». Он, смеясь, кивнул головой старику и пошел к воротам. Между тем подошла и Регина и Шингаген с племянницей, а потом на широкой лесной дороге показался экипаж и через несколько минут въехал во двор замка. Регина первая бросилась здороваться. Она так сердечно сжала и тряхнула руку брата, что тот, слегка вздрогнув, поспешил отнять ее. Лесничий был сдержаннее. Он несколько рабел перед своим Шуриным дипломатом и втайне боялся его сарказма. Что касается Тони, то ни высокопоставленный дядюшка, ни его супруга не могли вывести ее из состояния равнодушия. Для Герберта Вальмодена годы прошли не так бесследно, как для его сестры. Он сильно постарел, его волосы стали совершенно седыми, а саркастическая складка в уголках тонких губ углубилась. В остальном это был прежний холодный, корректный дипломат. Разве, пожалуй, с возрастом стал еще холоднее и сдержаннее, чем раньше? Казалось, будто достигнув высокого положения, он удвоил осторожность, с которой относился ко всему окружающему. Незнакомый человек принял бы молодую женщину, сидевшую рядом с посланником, за его дочь. Нельзя было не признаться, что он проявил большой вкус, выбрав Адельгейду. Она была действительно красива, однако той серьезной холодной красотой, которая обычно возбуждает в окружающих лишь такое же холодное удивление». Но зато Адель Гейда оказалась вполне подходящей во всех отношениях партии для общественного положения, в котором очутилась благодаря замужеству. Ей недавно исполнилось 19 лет, и она всего 6 месяцев была замужем, но, тем не менее, проявляла такую уверенность в поведении и самообладании, как будто полвека провела возле своего престарелого супруга. Вальмоден по отношению к своей молодой жене был олицетворением вежливости и внимания. Он предложил ей руку, чтобы отвести в ее комнату. Сам же через несколько минут вернулся к сестре, которая ждала его на террасе. Отношения между братом и сестрой отличались большой оригинальностью. Герберт и Регина по натуре были совершенно разными и всегда и во всем придерживались противоположного мнения. Но кровное родство все таки сказывалось в горячей привязанности, которую они чувствовали друг к другу. Это ясно проявлялось теперь, когда они встретились после долгой разлуки. Правда, Герберт немного нервничал во время разговора, потому что Регина не считала нужным смягчить свои грубые манеры и то и дело ставила его в затруднительное положение своими бесцеремонными вопросами и замечаниями. Но он давно привык принимать это как нечто неизбежное, а потому и теперь со вздохом покорился. Сначала разговор шел о предстоящей помолвке Вилли Бальда и Вальмоден вполне одобрил ее. Потом Регина перешла к другой теме. «Ну, как же ты чувствуешь себя женатым человеком, Герберт?» спросила она. «Правда, ты порядком запоздал с женитьбы, но лучше поздно, чем никогда, и, надо сказать правду, тебе с твоими седыми волосами чертовски повезло». Намек на его годы был, очевидно, очень неприятен посланнику, и он ответил несколько резко. «Не мешало бы быть немного тактичнее в своих выражениях, милая Регина. Я сам прекрасно знаю, сколько мне лет, но уважение и почет, окружающие жену благодаря мне, в какой-то мере вознаградят ее за разницу в возрасте». Но ну, мне кажется, преданное, которое она принесла, тебе тоже чего-нибудь достоит», заметила Регина. «Ты уже представил жену во дворе?» «Только две недели тому назад, в летней резиденции герцога. Траур по тесте до сих пор не позволял нам выезжать, но зимой мы будем жить открыто, как этого требует мое положение. Я был в высшей степени приятно поражен тем, как Адельгейда держала себя при дворе. Она вела себя в этой совершенно незнакомой ей обстановке так уверенно и спокойно, что это достойно удивления. Я еще раз убедился, как удачен мой выбор. Но мне бы хотелось узнать от тебя, что здесь нового. Прежде всего, как поживает Фолькенрид? «Ну, об этом, ты, кажется, ничего интересного от меня не узнаешь. Вы ведь с ним переписываетесь?» «Да, но его письма становятся все короче. Я подробно писал ему о своей женитьбе, а в ответ получил лишь лаконичное поздравление. Вероятно, ты часто видишь его с тех пор, как он служит в военном министерстве, ведь город близко». Веселое лицо Регины омрачилось. Она слегка покачала головой. «Ты ошибаешься!» Полковник почти не показывается в Бургсдорфе. Он становится все холоднее и неприступнее. К сожалению, я это знаю. Но ты всегда была для него исключением, и я надеялся на твое влияние с тех пор, как он опять живет неподалеку от вас. Неужели ты не пробовала возобновить старые отношения? Вначале пробовала, но потом оставила все попытки, потому что видела, что это ему в тягость. Тут ничего не поделаешь, Герберт. Со времени той катастрофы, которую мы пережили вместе с ним, он превратился в камень. Ты несколько раз видел его и знаешь, что в нем все умерло. Да, этот мальчишка Гартмут ответит за него перед Богом. Но с тех пор прошло уже 10 лет, и я надеялся, что Фолькенрит мало помалу вернется к жизни. Я никогда не надеялась на это, серьезно сказала Регина. Эта история подкосила его. Никогда в жизни я не забуду того несчастного вечера в Бургсдорфе, когда мы ждали и ждали, сначала с тревогой, а потом со страхом. Ты сразу же понял, что произошло, но я не хотела допускать такой мысли, а у о говорить нечего. Я будто сейчас вижу, как он стоит у окна, глядя в темноту, бледный, со стиснутыми зубами, Она все наши догадки и опасения отвечает только «Он придет!» Он должен прийти, он дал мне слово. А когда Гартмут все-таки не пришел, когда наступила ночь, и мы, наконец, узнали на станции, что они сели в курьерский поезд и уехали, боже мой, какое лицо было у Фалькенрида, когда он молча точно окаменел и повернулся к двери. Я тогда дала себе слово не отходить от него, потому что боялась, что он пустит себе пулю в лоб. «Плохо же ты знаешь его», — уверенно сказал Вальмоден. Фолькенрид считает трусостью наложить на себя руки даже в том случае, когда жизнь становится для него пыткой. Он не покинет своего поста, даже потеряв надежду отстоять его. Но что было бы, если бы ему тогда дали выйти в отставку, не берусь судить. «Я знаю, он подал в отставку, потому что, по его понятиям о чести, не мог продолжать служить после того, как его сын стал дезертиром. Это был шаг, продиктованный отчаянием». «Конечно». Счастье, что начальство не захотело лишаться такого опытного работника. Начальник генерального штаба лично взялся за это дело и доложил о нем королю. В конце концов, было решено отнестись к этому неприятному происшествию как к глупой мальчишеской выходке, жертвой которой мог стать такой заслуженный офицер, как Фолькенрит. Его заставили взять назад прошение об отставке, перевели в отдаленный гарнизон и, по возможности, замяли дело. Теперь, через десять лет, оно в самом деле всеми забыто. «Кроме одного человека», — прибавила Регина, — «у меня сердце обливается кровью, когда я вспоминаю, кем был когда-то Фалькенрид и кем стал теперь». Конечно, горький опыт, приобретенный им в семейной жизни, сделал его серьезным и необщительным, но все-таки присущие ему теплота и сердечности иногда брали верх, и он становился прежним, милым, добрым человеком. Теперь ничего этого нет. Он знает только холодное, непоколебимое чувство долга. Все же остальное в нем умерло и похоронено. Даже старые дружеские отношения ему в тягость. Нужно оставить его в покое». Она вздохнула и, положив руку на плечо брата, закончила. «Пожалуй, ты прав, говоря, что в более зрелом возрасте человек разумнее подходит к выбору жены». «Тебе нечего бояться судьбы Фалькенрида, у тебя хорошая жена». Я знавала Штальберга, он пробился в жизни единственно своим умом и трудолюбием и, превратившись в миллионера, все таки остался честным человеком. Адель Гейда же — дочь своего отца. Ты в полной безопасности, и я от души рада твоему счастью.